Глава двадцать третья Не успел я успокоиться, как меня возжелал увидеть генерал-аншеф Ушаков. Случилось это поздно ночью, когда все в доме спали. Ворота громко застучали. Напуганные слуги впустили во двор гонца на взмыленном коне, который буквально вытащил меня из постели, объявил, что я должен срочно предстать перед Андреем Ивановичем, но причин объяснять не стал. Иногда похожим способом проводились аресты. Человек, не подозревая об уготовленной участи, в спешке покидал дом и тут же оказывался в руках солдатской команды, которая припровождала его в холодные казематы Петропавловской крепости. Но вроде особой вины за мной не наблюдалось. Наоборот, я постепенно начинал становиться конфидентом всесильного генерала и вряд ли понадобился для того чтобы стать украшением одной из тюремных камер. Предположив, что меня ожидает очередное задание, я не стал ломать голову и, быстро собравшись, оседлал ласточку. Если бы доверил это дело денщику, то рисковал приехать к Ушакову только вечером. «Прошу следовать за мной!» – велел гонец. До сих пор стены тайной канцелярии вызывали у меня вполне закономерную дрожь в коленях. Трудно забыть времена, проведенные в ее застенках, пытки которым я подвергался. Но судьба любит ставить все с ног на голову. Крутой поворот, и теперь приходится выполнять задания главы страшного, но такого нужного ведомства. Ушаков сразу ввел меня в курс дела. «У нас большие неприятности, барон». У графа Остермана похищены бумаги, представляющие огромную ценность для страны. Благодаря Басмецову, который постепенно стал своим человеком в шпионской шайке, я выяснил, что бумаги попали в руки кавалера Терсье, который намерен доставить их французскому королю. Если это произойдет, недружественная нам Франция может сильно скомпрометировать Россию в глазах других держав. Возможен громкий скандал и даже он замолчал. Война, предположил я. Ушаков кивнул. Да. Хуже всего, что скандал может объединить наших врагов и друзей. Мы и без того сильно связаны в Крыму, а тут рискуем еще и потерять немногих союзников. То есть документ задевает интересы многих европейских держав. К сожалению, да. Вор, укравший эти бумаги, известен? Нет, личность его еще предстоит установить. Хуже всего, что вор, похоже, знал, что крадет. Не удивлюсь, если окажется, что мы имеем дело с внутренним комплотом. Кто-то хочет крепко насолить ея императорскому величеству. Но ну, да не о том пока речь. Пандольфи не нароком проговорился Басмецову И теперь мы немного осведомлены о злодейских планах. Вор передал документы Пандольфи, тот уже вручил их Терсье. Сегодня днем кавалер отбывает на санном поезде во Францию. Фамилия кавалера мне сразу показалась знакомой. Где-то я уже ее слышал, причем определенного времена прошлой жизни. Покопавшись в памяти, вспомнил, пером и шпагой Пикуля. Фамилию Терсье носила весьма могущественная персона из не очень отдаленного будущего, участник так называемого «тайного кабинета» Людовика XV, по сути дела, глава французской разведки, который через всю жизнь пронес ненависть к России. В 1734 году Он, будучи секретарем французского посольства, сопровождал сбежавшего из осажденного русскими войсками Данцига короля Польши Станислава Лещинского. Вполне возможно, влиятельный вельможа и кавалер Терсье одно и то же лицо. Просто пока кавалер находится в самом начале своей карьеры. Кто знает, может, успешно доставленные бумаги русского министра как раз и позволят ему встать на несколько ступеней выше, а там и до вхождения в состав секретного правительства Франции недалеко. Было бы здорово резко приземлить будущего врага, подставив ему сейчас подножку. Сам Терсье приехал в Петербург, чтобы прозондировать почву на предмет установления нормальных дипломатических отношений между нашими странами. Попутно, видимо, решил поиграть в шпионские игры. Почему бы не побить этого Штирлица на его же поле? «Какую задачу вы хотите мне поставить, Андрей Иванович?» – спросил я. «Под вашим командованием хорошо ходят хорошо обученные люди. Они многое умеют. Доверить столь деликатное дело своим архаровцам я не могу. Они таких дров наломают, только хуже будет. Сделайте так, барон, чтобы кавалер уехал из России, но до Франции не добрался», — приказал Ушаков. «Похоже, мне отводилась роль банального ликвидатора. Глава тайной канцелярии хочет, чтобы мои парни шлепнули француза где-то по дороге и забрали документы». Меня аж передёрнуло. «Чистеньким хотите остаться?» С иронией спросил генерал Аншеф, от которого не укрылось отвращение на моем лице. «Не совсем», — признался я. Ради страны можно и заморраться, даже в чужой крови. Хотя пачкаться в ней отнюдь не обязательно. Не обидитесь, если позволю себе дать несколько советов. Надельные советы не обижаются. Усмехнулся Ушаков. Любишь ты меня задачивать, фон Гофен? Говори, чего удумал. Я предлагаю не убивать кавалера. Если он исчезнет в России. Проблем не оберешься. Французы нас потом вопросами замучают. Я, конечно, понимаю, что по сравнению с войной это так. Ерунда на постном масле. Но почему бы не провернуть операцию посложнее? Давайте подсунем кавалеру куклу. Какую-нибудь фальшивку, которую доверенные люди из ведомства Остермана обстряпают так, что и комар носа не подточит. Пускай этот Терсье отвезет ее своему королю, пусть голову ломают. Главное, чтобы в итоге получился один громкий пшик. Вот и выйдет, что Терсье впустую прокатился на деньги французских налогоплательщиков. С последней фразой я, видимо, чуток перестарался. Здесь так выражаться пока не принято, но Ушаков и глазом не моргнул. «А кто подбросит французу фальшивые бумаги? Ведь не сами пойдете, барон!» Я вспомнил Ваньку Каина, улыбнулся. «Конечно, не сам. Есть подходящая личность на примете, можно сказать, природный талант. С ним мы и сделаем все в полном ажуре, Андрей Иванович. А если не выгорит, убить француза всегда успеем». Ушаков нашел мои доводы резонными и решил, что предложенный план на порядок лучше первоначального. Пока поднятые на уши контора Остермана сочиняла бумаги для куклы, я отправился на поиски Ваньки Каина. Прославленный бандит жил в собственном доме, вряд ли выстроенном на честно заработанные деньги. Жилище свое он превратил в мини-крепость, но узнав, что к нему прибыл никто иной, как его литературный кумир Игорь Гусаров, хозяин сей грозной обители, мигом сделался мил и приветлив. Вот уж не ожидал, что в этом темном во всех отношениях типе возникнет тяга к сочинительству, и он резко изменит привычный образ существования. Воистину, жизнь способна преподнести нам массу сюрпризов. Утаивать причины визита от него я не стал, Рассказал все как есть. Ванька без особых раздумий согласился применить старые навыки ради полезного дела. Угрожать, подкупать или дергать за патриотические струнки не понадобилось. — У меня к вам только одна просьба будет, Дмитрий Иванович, — заискивающе заговорил Каин. — Возьмите к себе ученики, пожалуйста. Научите писать, как вы. Я ведь «Ужасть, как стараюсь! Вроде в голове все есть, картинка выстраивается, а на бумаге изложить не могу. Одна сплошная корявость выходит, да такая, что на душе тошно!» «Договорились? Попробую поднатаскать тебя, братец. Вот только к занятиям сможем приступить только после похода. Дотерпишь?» Ванька бухнулся мне в ноги. «Крест целую, дотерплю. Да За ради вас все, что скажете, сделаю. Смерть лютую приму, только мы научите книги писать. Не знаю, что со мной творится, но без сочинительства жить более я не могу». Я поднял его, взял с собой Кушакову. В моей компании Ванька, похоже, сыщиков из тайной канцелярии не опасался. Генерал Аншеф без всякой брезгливости вручил ему свёртки с бумагами, рассказал, что и как надо сделать. «Я привёз талантливого воришку к дому, в котором снимал комнаты кавалер Терсье. Время было ещё раннее, жильцы спали». «Обождите меня здесь», — попросил Каин возле высокой деревянной ограды, окружавшей дом. Тут собачки есть, неравен час почуют чужих, лай на всю округу поднимут. — А сам-то как пройдешь? — удивленно спросил я. — Пустики, дело привычное. Вор исчез в темноте. Секреты своего мастерства он раскрывать не стал, но за время его отсутствия я не услышал ни то что лая, но и вообще ни одного постороннего звука. «Есть люди, перед которыми бессильны любые замки, запоры и ухищрения». Вернулся Каин, чрезвычайно довольный собой. «Держите», – протянул он, свернутый в трубочку документы. «Гладко прошло?» – спросил я, пряча бумаги. «Все, чики-пуки», – заверил он. «Я не подвел вас, Дмитрий Иванович». «Но и вы меня, пожалуйста, не подведите, Христом заклинаю!» «Не беспокойся, договор дороже денег», — сказал я. «Тогда прощевайте, Дмитрий Иванович, мне сам раннего утра в редакции быть надо, ежели опоздаю, ругаться изволят». Вор ушел, а я снова отправился к Ушакову. В его кабинете уже сидел срочно доставленный из дома Остерман. Ему было зябко, он ёжился, кутался в меховую шубу. Принесли, голубчик? Волнуясь, спросил он меня. Так точно, откозарял я. Все прошло успешно, без сучка, без задоринки. Остерман нашел в красном углу образа, перекрестился. Слава тебе, господи! Потом рывком выдернул у меня из рук ценные бумаги, бегло изучил их и, убедившись, что все и впрямь проделано на высшем уровне, облегченно вздохнул. «Теперь я хочу домой, в теплую постель у натопленного камина. Вас же, фон Гофен, я обещаю никогда не забывать. С этого дня вы всегда можете рассчитывать на мое расположение». После ухода графа Ушаков довольно потер ладони. — С одной бедой мы разделались, теперь бы другую порешать. — А что такого еще случилось? — удивился я. — Да с балагуром надо бы разобраться. Совсем обнаглел ворог. Надысь в Вернеста сынка фельдмаршала Миниха, стрелять удумал. Хорошо хоть промахнулся, лакея токма чуток зацепил. Миних-младший был симпатичным и безобидным малым, который ничем выдающимся себя пока не проявил, разве что едва не породнился с семейством Беронов. Отец сватал ему в жены девицу Трейден, родную сестрицу – женушке обер -Каммергера. Но что-то у них не сложилось. Здоровье у девушки было неважным, да и сам молодой человек не испытывал к ней большой любви. Тогда фельдмаршал изменил стратегию, и Эрнест взял в невесты сестру Юлианы Менгден, близкой и единственной подруги принцессы Анны Леопольдовны. В отличие от отца, карьеру молодой человек, не так давно ставший коммергером, делал при дворе и выполнял поручения дипломатического толка. Он был первым, кто привез в Петербург весть об избрании Берона герцогом Курляндии. «А зачем Балагуру понадобилось убивать сына фельдмаршала?» — изумился я. Ушаков поморщился. «Тебе я, пожалуй, сказать могу. Ты у меня конфидент проверенный. Граф Миних-младший по просьбе матушки-императрицы присматривал за цесаревной Елисавет Петровной. Видать, на мозоль какую наступил». «Желаете, чтобы я попробовал изловить балагура?» «Пусть людишки мои расстараются. Ты, фон Гофен, себя уже показал. Да и не хочу я, чтобы начальник твой ревновать тебя ко мне зачал. Я, как астерман, тоже добром на добро тебе отвечу. Только мы потом. А сейчас ступай, отдохни, сокол. Чай с позаранку в военной комиссии проекты писать». Не знаю, какую цедульку сочинили люди Остермана, но в итоге ни одной информационной бомбы, связанной с Россией, в Европе не взорвалось. А мне больше не довелось что-либо слышать о достославном кавалере Жан-Пьере Терсье. Не исключаю вероятности, что его стремительно развивающаяся карьера не менее стремительно ухнула вниз. Людовик XV не любил неудачников. Следующее важное событие, случившееся со мной спустя несколько дней после отбытия кавалера Терсье, было уже не столь приятным. После каждого из заседаний военной комиссии я возвращался домой практически за полночь. Объем работы был таков, что приходилось жертвовать сном, правда, поставленная цель оправдывала любые жертвы. Я привык во всем полагаться на себя, никогда не брал с собой охрану, даже денщик оставался дома, где помогал, или делал вид, что помогает, моим слугам по хозяйству. Верная ласточка всегда доставляла меня к нужному месту, а я очень привязался к этому благородному во всех отношениях животному. Ночь выдалась темной, не видно низги. Я подъехал к своему коттеджу, Спешился и только собрался постучать в ворота, как совершенно неожиданно был атакован сразу тремя людьми, чьи намерения лишить меня жизни стали понятны после того, как я чудом увернулся от резких выпадов их шпаг. Огнестрельное оружие эти, если так можно сказать, господа, не использовали по одной простой причине — не хотели устроить переполох. Я быстро понял, что имею дело с опытными фехтовальщиками. Они моментально оттеснили меня, почти загнали в невыгодную позицию, но мне все же удалось извернуться и встать так, чтобы с меня прикрывал забор. Теперь можно было не опасаться нападения сзади и сосредоточиться на глухой обороне один против трех». Перейти в контратаку искушенные противники мне не давали. Правда, чем дольше им приходилось возиться со мной, тем все больше было шансов, что звон клинков привлечет постороннее внимание. Убийцы это прекрасно осознавали, и мне приходилось несладко. Я закричал в надежде, что Карл услышит мой голос и поспешит на подмогу, но, похоже, кузен не ночевал дома, А высунувшийся из ворот Кирюха тут же был вынужден скрыться во дворе. Один из нападавших едва не проколол его шпагой. — Держитесь, Дмитрий Иванович! Я сейчас что-нибудь придумаю! — закричал Денщик. Обыватели, проживавшие по соседству, не спешили прийти мне на выручку. Народец в округе все больше штатский, а патрули, очевидно, угощались в каком-нибудь кабаке. Мне удалось слегка зацепить двух противников, но раны, причиненные им, не слишком сковывали их движений. Однако натиск убийц перестал быть ураганным, я получил небольшую передышку и незамедлительно ею воспользовался. Коротким, отточенным практикой движением я послал шпагу вперед. Задумка удалась, подвернувшемуся под удар противнику не удалось парировать выпад». Мужчина отпрянул и практически сразу упал. Кажется, я его убил или тяжело ранил. Оба варианта подходили мне как нельзя лучше. Еще с одним нападавшим помог расправиться Кирюха. Не на шутку разбушевавшийся денщик выскочил из ворот, держа наперевес рогатину. С такими деревенские мужики ходят на медведя. Умело орудуя страшным оружием, мой помощник пришпилил к стене первого из подвернувшихся под руку убийц, а я тут же добил в раз оказавшегося беспомощным другого из этой троицы. Каково же было мое удивление, когда в прижатом рогатиной человеке я опознал капитан-поручика Огольцова снявшего с себя по такому случаю гвардейский мундир и переодевшегося в партикулярное. Денщик постарался и довольно серьезно изувечил моего старого врага. А Гольцов истекал кровью, он тяжело дышал и, возможно, находился при смерти. — Вы? — пораженный спросил я. Гольцов поднял голову, посмотрел на меня с ненавистью. — Я... — хрипло произнес он. «За что?» — тихо спросил я. «Я ненавижу вас, фон Гофен, с первой минуты нашего знакомства. Кроме того, вы не пришлись по душе одному моему другу. Он хотел, чтобы вы перед смертью услышали его слова. Жаль, не получилось». Он закашлялся, из открытого рта струйкой потекла кровь. Какие слова? Говорите о гольцов. Капитан-поручик нашел в себе силы усмехнуться. Идиота, который научил солдат петь, у солдата выходной разыскать было не трудно. Я побледнел. Действительно, в горячке событий. Совсем забыл, что подставился со строевыми песнями, перенесенными из двадцать первого века. Правда, тогда мне было неизвестно, что кроме меня тут орудует еще один гость из будущего. И, кажется, он дал о себе знать. Похоже, мой противник настроен очень решительно. Не постеснялся устранить меня руками убийц. Что же... Далой все сомнения! Я имею дело со смертельным врагом, ни о каком мире не может быть и речи!» «Как его зовут, Огольцов? Скажите, и я постараюсь сохранить вам жизнь!» Начал говорить я, но тут заметил, что собеседников у меня, не считай, Кирюхи, больше нет. Огольцов представился, как и двое его людей. «Туда ему и дорога», — сказал Денщик, снимая шапку. Я последовал его примеру. Что ж, на Руси издавна принято так встречать известие о смерти, пускай умерший и был настоящим мерзавцем.